ахейцы. И вот так флот, величайший в мире от начала времен, отправился на восток через Северогейского моря в Трааду. Во второй песне «Илиады» в разделе, известном под названием «Перечень кораблей», Гомер перечисляет эту великую армаду в 266 строках. Текучим дактилическим гегзаметром стихотворным размером от 12 до 17 слогов, излагает он нам, откуда все эти суда и кто их ведет. Классицисты и историки не один век с упоением анализировали этот перечень, сравнивая его с другими источниками и взвешивая вероятность того, способен ли каждый пентеконтр вести до 120 человек, если верить Гумеру. энтеконтр судно с пятьюдею гребцами впрочем не на всех кораблях у гомера было по столько людей на веслах Некоторых суда на двадцать гребцов возможно это корабли поменьше или тридцать банок оставались пустыми например в перечне нам сообщают что каждое судно в биотийском контингенте несло сто двадцать человек а это значит что на борту находилось дополнительно 70 воинов не на веслах. Из Одиссеи нам известно, что и корабли несли по 50 человек каждый. Заниматься подсчетами вполне потеха, если вы из таких людей, но, естественно, это ничего не доказывает. Нам довольно понимать, что флот был велик. Арифметика, складывающаяся по списку Гомера, дает такую оценку сил – 1186 кораблей, а бойцов на них – 142320. Например, по Апполодору и Гигину цифры выходят чуть меньше. Большинство источников сходится на том, что общее число воинов получалось от 70 тысяч до 130 тысяч. Исследователи используют археологические, документальные и исторические данные, вдобавок к некоторым догадкам, и составляют свои оценки. В некотором смысле это смахивает на большую игру, какой увлекаются пылкие шерлокеанцы, обсуждающие Холмса и Отсона, Словно это в всамделешные люди, жившие взаправду, чьи расследования, изложенные Артуром Конан Дойлом, следует воспринимать как фактические. Игра эта веселая и вдобавок плодотворная. Так сыграем же в нее применительно к Троянской войне. Сколько исторической правды лежит в основе этого повествования, я исследую в приложении. но даже если считать, что по большей части такое действительно происходило, нестыковок останется немало. Я уже посетовал насчет хронологии. В основных линиях повествования, в том виде, в каком оно дошло до нас, между похищением Елены и выходом флота на войну, зазор по крайней мере в восемь лет. Это путает картину возрастов некоторых участников так, что я даже туда не полезу. С поправкой на вмешательство богов и другие волшебные и сверхъестественные происшествия я, как говорилось во введении, которое вы столь разумно пропустили, решил, что лучше всего изложить историю войны и ее последствий, не пытаясь расставить галочки над всеми йотами хода событий или подрисовать перекладинки всем хронологическим тау. Для наших целей довольно знать, что громадное Ахейское экспедиционное войско состояло из невиданного по своим масштабам флота, груженного воинами, стянутыми из десятков царств и провинций под командованием Верховного Царя Союза Агамемнона Микенского. Но прежде чем мы вместе со всеми теми силами высадимся на Илеонском берегу, Нам предстоит узнать еще об одном приключении, выпавшем грекам на их пути. Это событие стало достаточно значимым, чтобы оказаться решающим, хотя никто из ключевых участников знать этого в свое время не мог, для исхода всей компании. Истоки того происшествия, как и происхождение великого города и цивилизации, к которым направлялись греки, восходят к величайшему из смертных детей Зевса Гераклу.